Деньги, полученные от продажи кофе, становились проблемой. Их некуда было девать. На этой планете можно было вкладываться только в Землю, что я успешно и делал. Тем временем сама звездная система постепенно превращалась из тупиковой в транзитную. Если в то время, как я только появился в колонии, дай бог раз в неделю здесь появлялся залетный звездолет с частным торговцем или корпоративный транспорт, то сейчас только в сутки появляется до трех десятков кораблей. Весь производимый на моих плантациях кофе на сто процентов уходит в империю Галанты, и это уже стало вызывать нездоровый интерес. Я уже давно зарегистрировал торговую марку на свое имя. Люди напиток не оценили. Да, считали его неплохим, но такого, что до трески в руках, у них не случалось. Только аграфы так странно реагировали на кофе. Как-то это было связано с физиологией. Гарта – жена главы клана. Пыталась мне что-то объяснить, но я все равно не понял. Но это и не очень важно. Аграфы скупали урожай полностью. Для такой огромной империи мои поставки сущий мизер. Несмотря на заоблачную цену в 20 тысяч за килограммовый пакет, иные наркотики дешевле стоят. Но кофе признали совершенно безредным продуктом, судя по реакции организма аграфов. А проверка была тщательной. Так вот. В связи со всем этим доход от продажи готовых, даже не перемолотых зерен приносил прибыль примерно в 1500 Семья Тарга, те самые дворфы, предложили мне вложить свободные средства в орбитальную станцию, точнее сказать, не саму станцию, а базовые модули с расширенными возможностями. Сарт согласился, что стопроцентное владение орбитальной станции, пусть и в базовом виде, это огромный и постоянный доход. А недостающие модули можно купить позже. Главное – занять удобную орбиту. Я не колебался, дав свое согласие. Цена вопроса была 70 миллионов. И это при том, что станция производства Империи Дворфов, двенадцатого поколения, находящаяся на длительной консервации, для орбитальной станции это не имело критического значения. А важным был тот факт, что станции подобного класса имели систему орбитальных лифтов. Вся сложность заключалась в том, что гнать эту самую станцию до места базирования будут не меньше 10 месяцев. «Ну так я никуда не спешу. Пусть гонят». Сразу после этой сделки активизировались аграфы, до сих пор не понимая, что у них там в головах творится. Но как-то вечером Сарт, Аллагир и Дерден, инженер клана, пришли ко мне в дом. Я уже давно жил один. У каждого из членов клана был собственный коттедж. «Мы пришли с очень сложным вопросом, Ник. На нас выходят спецслужбы империи. Припомнили все наши прошлые прегрешения. а теперь активно копают под твою корпорацию. У меня есть корпорация. Оборот твоей фирмы давно превысил стандарты даже крупного производственного предприятия. Так что могу поздравить. Ты владелец третьей корпорации на планете. Мы владельцы. Клан «Белый цветок» имеет 50% от доходов предприятия. В этом-то и проблема, ответил Сарт с некоторой грустью. У нас много недоброжелателей, в том числе из высшей аристократии империи. В связи с чем мы хотим тебя просить подписать документ о покровительстве? Поверь, Ник, для нас это в некотором смысле унижение. Просить представителя другой империи не из старшей расы стать нашим покровителем. Но если мы этого не сделаем, нас ждет еще большее унижение. У тебя высокий гражданский рейтинг, чистая репутация и ты вполне состоятельный, чтобы позволить себе такое покровительство. Мы отдадим тебе те 50% корпорации, что ты так любезно в свое время отдал нам. А все мы, наш клан, станем твоими наемными специалистами. В таком случае мы попадем в правовое поле империи Аратан, и галанты ничего не смогут нам предъявить. С тобой тоже ничего не смогут сделать. В сущности, для тебя ничего не изменится, кроме статуса. Если это поможет вам решить свои проблемы, то не вижу смысла противиться. Я все подпишу. Но нам все равно придется управлять корпорацией как доверенным лицом. Я еще считаюсь несовершеннолетним. И я в этом ни черта не смыслю. Так и есть. Именно поэтому мы просим о покровительстве. До твоего совершеннолетия ты и империя в сущности одно целое. Агрессия в отношении тебя – это прямая угроза империи. Так устроен закон. Сейчас до твоего совершеннолетия империя отвечает за тебя и является твоим опекуном. Хитро придумано. Вот что значит жизненный опыт. Давайте так и поступим». Уверен, что рано или поздно вопрос с вашим статусом решится. А будут упираться, я им перестану поставлять кофе. А вот этого лучше не делать. Люди в чем-то правы, мы очень злопамятные, и нагадить можем, не считаясь собственными потерями. Я сейчас говорю за всю нацию, а не за нас конкретно. С момента подписания этого документа действительно мало что изменилось. Как нанятые работники, клан «Белый цветок» были выше всяких похвал. Фактически они работали на себя. Я выплачивал им в качестве заработной платы премию часть их собственной доли в корпорации. Остатки поступали на специальный счет, открытый на мое имя. Соседы-дворфы тоже развивались семимильными шагами. Мудрствовать лукаво они не стали. создали уверенную базу для полного обеспечения себе сельхозпродукции, а все остальные свободные мощности задействовали в производстве того же кофе который продавали мне в виде поставок сырья самих дворфов кофе совершенно не интересовал сейчас это был самый прибыльный бизнес на континенте бывший шериф Клик в результате выборов стал мэром северной банки, но буквально через пару месяцев его статус изменился на имперского наместника а это между прочим Глава всей планеты. Ведь корпорация на двух континентах Северного полушария только арендовали земли, а не покупали их в собственность. Теперь уже язык не поворачивался назвать Северную банку поселком, потому что поселение росло как на дрожжах. Увеличившийся транзит через систему, военный аванпост, активный имперский маяк для поддержания нового маршрута через Туманность. Но и первые признаки передела власти, кто бы сомневался. К счастью... Целями рейдеров стали две крупные корпорации на северных континентах. Именно они приняли первый удар. Дело в том, что у корпорантов, как мне стало известно, хорошо охранялись только производственные комплексы, куда свозило все серьезно многочисленных ферм. Сами поселки заключенными охранялись не очень бдительно. Деваться заключенным с планеты некуда. На каждом имелся маячок, по которому беглеца обнаружат где угодно на планете. Так что максимум охрана была не больше отряда наемников. Как я уже говорил, полноценной диспетчерской станции в системе не было. Местная милиция фактически ополчение. Два корвета патрульной службы, залетные торговцы и военный фрегат для охраны навигационного маяка не в счет. Появление в системе чужака отследить очень непросто. Уверен, что здесь не обошлось без наускивания старших рас. Самим пиратам не пришла бы в голову идея таскать в качестве рабов заключенных с теремной планеты. Ведь сами будущие рабы по какой-то непонятной причине очень способствовали таким событиям, чем значительно облегчали пиратам жизнь. Случаи нападения на северные территории стали уже просто какой-то напастью, когда Карн, глава клана Дворфов, пригласил всех на общее собрание по этому вопросу. Если пираты наглую лезут на соседние континенты, нет никакой гарантии, что уже завтра они не появятся возле ворот наших поселений. «Дело, дрянь! Аварцы наглую лезут на планету!» — хрипел старик Карн, потрясая тяжеленным кулаком. — Работорговцы нашли лазейку в туманности и активно ей пользуются. Нам надо упредить такой удар. — Что ты предлагаешь, Карн? — спросил Алагир. Именно он отвечал клане за безопасность. — Я предлагаю купить военное осторожение и оформить оба наших клана как ополчение. У нас хватает бравых парней с военными базами. Те же Тарки и Элис, Нирки и Борилл отслужили по два контракта в десанте. У тебя лагерь наверняка найдутся, бывшие военные специалисты. Есть контакт с одним контрабандистом, который сможет доставить на планету десантный комплекс для соединения на три взвода планетарной обороны. Закон на нашей стороне. А где мы взяли оружие, никого волновать не должно. Пометкам меткам нейросети... «Мы имеем право использовать такое военное снаряжение!» «Но на ответственном государством хранении», — поправил Сарт. «Это да», — согласился Карн с некоторой неохотой. «Но государству плевать, где будет находиться склад. И тот факт, что он у меня в подвале — не их дело. Главное — опломбировать все как положено». «Цена вопроса?» Мешался я, понимая, что иного решения для обеспечения собственной безопасности у нас просто нет. «Семнадцать миллионов! Наш клан может дать шесть! Оружие уже здесь, в системе! Торговец ждет нашего решения, и ждать долго он не намерен!» «Мы в деле», — согласился я и тут же увидел одобрительный кивок Элагира. «Скинь мне номер счета, куда переслать деньги». Чтобы я как можно меньше участвовал в этом деле, я просто передал нужную сумму главе клана Дворфов, а дальше дело с торговцем он уже вел сам. Буквально на следующий день на территории соседей Приземлился орбитальный челнок, загрузивший четыре больших статонных контейнера, производимых империей Ифт. Дворфы доверяли только собственному вооружению, которое, к слову, в мирах Содружества считалось самым совершенным. Начинкой контейнера были универсальные десантные комплексы двенадцатого поколения. Очень серьезная техника, ничуть не уступающая, подобная от империи Галанта, и на три поколения превосходящего вооружения от империи Аратан. Я с большим интересом разглядывал кофры и ящики с присланным вооружением. а назначении некоторых устройств я мог только нагадываться, а иные узнавались без сомнений. Разглядывая все эти игрушки, я вытащил из ящика большую штормовую винтовку. Разумеется, незаряженную. Примерил в руке, приладился. Тяжеленная зараза. Весить килограмм десять не меньше. С такой в бою особо не побегаешь. Дворфы, конечно, крепкие ребята. Особенно если посмотреть на Тарго и Элис. но не до такой же степени. Крупнокалиберная кинетическая винтовка, а это была именно она, не могла обойтись без задачи. Как удержать эту дуру во время стрельбы, я не представлял. «Ник, ты куда собрался?» Поинтересовалась Элис, глядя на то, как я примеряюсь к оружию. «Что значит, куда я собрался? Я тоже участвую. Или вы думаете, что сами отобьетесь от пиратов, а я в это время буду оттяживаться в погребе с оленями? Не угадали, я в деле». «Ник, я знаю, что ты псих, отморожен на всю голову. Но это военное снаряжение, тут не все просто». «Похоже, что маленький хуман считает, что может участвовать в битве наравне со старшими расами». Вдруг ляпнул Нирк, младший брат Тарга. «Ой, зря ты это ляпнул». Вдруг сказала Элис, а глава клана Дворфов только нахмурился. «А что не так?» Возмутился Нирк. «Он дохлый. У него нет нейросети. Ему такое оружие не поднять. Даже броню не вынесет. «Не смей, Нирк!» – вдруг вмешался глава клана. «Элис бы просто так не стала тебя отдергивать!» «Нужны доказательства?» – Взбеленился я, прекрасно понимая, что в этот момент теряя репутацию. «Выходи биться! Посмотрим, чего ты стоишь без брони!» «Давай!» – или испугался Мышенко. Скинув себе куртку, пояс с пистолетами и майку, я остался в одних штанах и ботинках, выходя в центр двора. К «Тебе бросили вызов, Нерк? хмыкнул Карн. «Чем ответишь?» К слову сказать, младший брат от старшего не сильно-то отставал в физической форме. Такая же гора мышц, что и громила Тарк. Даже если мне в этом поединке насучат бубен, я все равно буду в своем праве. А настучать мне еще надо постараться. Я два года тут не только отъедался. Ничего себя сбрасывать Нирк не стал. Сразу же без раскачки бросился в бой, надеясь задавить меня массой. Не зря надеялся. Попади я к нему в руки, сломает как сухую хворостину. Но я тоже вертлявый. Подловив громилу на ускорении, подпрыгиваю в воздух и бью с разворота висок. Парень мгновенно поплыл. Надо добивать. Если очухается, мне конец. Не сбавляя темпа, долблю кулаком в нервный узел внизу живота соперника. С ужасом понимаю, что это у людей там нервный узел, который можно пробить даже при самом накачанном прессе. А вот у дворфов анатомия могла отличаться. К счастью, нервный узел был там, где надо, и мне удалось его пробить даже больше, чем следовало, отчего противник согнулся пополам. Коленом в нос и тут же уход за спину врага, сильный подкат под ноги. Парень хлопается на спину с высоты своего роста, а я уже запрыгиваю сверху и вдавливаю оба больших пальца ему в глазницы. Это очень болезненный прием. И если соперник не сдается, то, как правило, лишается глаз и получает очень серьезную травму. А Нирк попробовал меня скинуть, превозмогая боль. Но я в ответ надавил еще сильнее. Парень судорожно забил руками по плитам двора. Я тут же ослабил хватку и отошел в сторону, став боевую стойку, ожидая продолжения. «Первый раз вижу, чтобы человек так жестко отлупил дворфа!» Прогремел рядом со мной довольно баскарно. «Вставай, Нирк! Ты знаешь, что делать!» Пытаясь сфокусировать взгляд, чуть пошатываясь, утирая разбитый нос, Нирк встал только с третьей попытки. Шатаясь, чуть заваливаясь на один бок, он неуверенно подошел ко мне и поклонился. «Прошу извинения за свои слова. Я был неправ, за что и получил по заслугам. Мне стоило проявить больше уважения». Произнеся эту фразу, Нирк протянул мне руку. Я неосознанно пожал ее, еще не полностью выйдя из боевого куража. «Говорила же вам, что с Ником лучше не связываться», — резюмировала Элис. А все присутствующие зашли смехом, который не собирались сдерживать. Даже побитый Нирк смеялся, хлопая меня по плечу. Здоровяк Тарк порылся в контейнере и выволок оттуда здоровенный кофр. «Уверен, что Ник, — начал он, — полностью доказал свое право на равных участвовать в обороне своего дома. Вся проблема в том, приятель, — обратился он уже ко мне, — что все это военное снаряжение рассчитано на использование нейросети и обязательное наличие выученных военных баз. Без этого все оружие... Просто высокотехнологичный хлам, но есть кое-что, что полностью тебе подойдет. Это оружие рассчитано на использование в зоне активных радиопомех и высокого электромагнитного поля – ДСВ-12А. Снайперская винтовка диверсанта. Чтобы стрелять из нее, достаточно иметь острый глаз и прямые руки. Зная тебя, с уверенностью скажу, что и то, и другое у тебя имеется. «Ну вот, совсем другое дело». «А то решили устроить веселую вечеринку за мой счет, а меня не пригласили! Не на того нарвались!» Присутствующие опять зашли с заразительным смехом, а я только принял из руктарда снайперскую винтовку. Классное решение, между прочим. Умелый снайпер хорошо работает как в команде, прикрывая основной состав, так и в одиночку, обустроив себе хорошую позицию. Тут холмистная местность, полно возможностей укрыться и заминировать подходы. Пару дней, и я буду хорошо понимать, как работать с тем вооружением, которое мне доступно без нейросети. ираком тоже рассчитан на подобного рода использование. Так что не все мне недоступно. Есть варианты. Для меня подобрали легкую броню разведчика. Винтовку с боеприпасами я тоже быстро освоил. Логика вооружения не сильно отличалась от земных аналогов. Винтовка была под усиленный химический патрон. Так что ничего особо нового для меня в ней не было. Кроме разве что прицела. Имея такой прицел, можно было уверенно поражать цели на дистанции до километра. Усиленная пуля пробивала боевой штурмовой скафандр или броню. Плюс к этому имелись боеприпасы с электромагнитным зарядом, пронебойные, зажигательно взрывающиеся. В комплект я прихватил ручной гранатомет, револьверного типа. Что-то подобное было и на земле, правда, не такой мощности. Местная взрывчатка, даже в малом объеме, могла дать фору хорошей земной авиабомбе. Прихватил управляемые противопехотные мины, термитные шашки и плазменные гранаты. Все это можно было использовать без нейросети, а опыт использования у меня был. Тот самый матерый наемник с позовным дубак никуда не делся, он все время рядом, и сейчас настало его время. А графы, те, что имели соответствующие военные специальности, тоже вооружились по максимуму. Был решен вопрос взаимодействия двух кланов, подана заявка в администрацию о создании ополчения. После того, как заявку приняли, со мной связался клик и попросил приютить у меня на ферме женщин и детей из Северной Банки. В городе тоже создавалось ополчение, но такого вооружения у них не было, хоть местная милиция и обещала их прикрыть с орбиты. Проблема была в том, что пираты несколько раз поясались, почувствовав некоторую безнаказанность. Не строя иллюзий, я воспользовался гиперсвязью и сообщил о нападении пиратов в морду, капитан крейсера Фартовый. Это был единственный контакт с военными, что у меня имелся. Представления не имею, как он должен реагировать на такое заявление гражданского. Но попробовать стоило. Сложив большую часть боеприпасов и снаряжения в тайнике за пределами фермы, я плюхнулся на мотоцикл и стал искать возможные огневые точки. Хорошо, когда точно знаешь особенности местности и имеешь преимущество в выборе позиции. Три дня я обустраивал себе лёжки. Минировал возможные подходы к огневым точкам управляемыми минами. Готовился держать оборону и прикрывать тех, кто выйдет на врага в открытом бою. Собранный в городе конвой с эвакуированными уже двинулся в нашу сторону. Я взял на себя боковое охранение. Понятное дело, что орбитальный челнок с пиратами, решение напасть на конвой, будет виден издалека, но организация засады тоже вполне вероятна. Особенность в том, что пиратам люди нужны живыми. Чего-то стоящего в материальном смысле на планете не было, только человеческий ресурс. К слову, местные аработорговцы, всеми ненавистные аварцы, чернокожая раса самой многочисленной и в то же время самые отсталые в техническом смысле империи считали себя невероятно воинственными. По мне так все равно, папуасы. Если флот Галанта уже вовсю пользовался космическими кораблями тринадцатого поколения, Аратан переходил на десятое поколение военной техники, то авар с горем пополам осваивал седьмой ранг. Но аварцы брали массы, задавливали числом. Но только не в этом случае. Все-таки разбойничать на территории чужой империи решится далеко не каждый бандит. Эти были или отмороженные, или отрабатывали долг. Проще говоря, не имели выбора и просто обязаны были воплотить контракт. Не удивлюсь. если за всем этим торчат длинные уши аграфов. Коль скоро планета стала транзитной, то и интерес к ней возрос многократно, ведь теперь это уже стратегическая точка на карте и совсем не тупик. Мы сидели в общем каминном зале кланового дома. Эльфы в своем стремлении к излишествам отстроили много общественных зданий, которые мог посещать любой член клана. Были здесь и клубы по интересам, и так называемые девичьи дома, и общий клановый зал, в котором, как правило, проводились общие собрания. Сейчас мы обсуждали наши планы на оборону и внутреннее обеспечение сильно увеличившегося поголовья охраняемых. Пришлось ставить временное укрытие, что-то вроде мобильных дамов. Их нам выделили местные силы самообороны и администрация для размещения беженцев. Алакир просматривал на планшете карту поселка и местности. Сарт составлял списки необходимых действий и приготовлений. Я не знаю, чем себе занять, потому что меня упорно отжимали от всех важных дел. Просто сидел в кресле, начищая свой револьвер. «Ты прежде участвовал в боевых действиях?» Вкратце, спросил Алагер, продолжая работать с картой. «Просто предложенная тобой схема размещения оборонительных точек самая оптимальная». «Боевые действия?» «Нет, разве что юношеские военные игры вроде Зорницы. Была у нас такая школьная дисциплина, называлась НВП». Начальная военная подготовка. Примитив, конечно, самые азы военного искусства. Во всяком случае, для меня я же из военной династии. Судя по твоим навыкам рукопашного боя, то не смею сомневаться. А скажи, Ник, когда ты бросил вызов дворфу, почему ты стал сбрасывать себе одежду? Какой-то ритуал? Привычка. оличная драка в нашей среде была нормальным явлением, но если в драке порвешь рыбашку или еще что, от отмать ревлети так, что мало не покажется. Шрам на теле можно и зашить. Заживет. А вот верхнюю одежду порой было не восстановить. Вот и скидывали. Интересные у вас традиции. Выходит, что вас учили воевать с самого детства? Было такое. И парней, и девчонок, не делая особой разницы. Очень интересно. Хмыкнул Аллагир. А что думаешь насчет пиратов? Справимся? А у нас есть выбор. Не думаю, надо справиться. У меня мало информации, только то, что смог найти в сети». и немного проанализировать их тактику и методы захвата. В целом, все довольно предсказуемо. Наличие брони и скафандров не дает возможности применить усыпляющие газы и станеры. Электромагнитный удар неэффективен, оборона построена на ручном оружии, которое от электроники не очень-то и зависит. Время восстановления скафандра 7 секунд после электромагнитного удара. Так что, скорее всего, будут давить обычными штурмовыми комплексами, стараясь выбить активные огневые точки, чтобы добраться до живых людей. Звучит логично. Согласился шеф безопасности клана, щурясь на меня с каким-то подозрением. «А свое место, где видишь?» «Есть две позиции. Огневые точки я уже оборудовал. Три по фронту в прикрытии огневых позиций. Как основная задача – выбивать командиров и тяжелую технику. Или в тылу врага. По возможности, угробить им челноки и десантные оботы. Пара плазменных гранат мягкая нутро челнока, и все будет решено». Именно за этим разговором нас и достала боевая тревога. Прихватив все необходимое, я сел на мотоцикл и помчался к первой заготовленной позиции на холме. Пираты решили напасть ночью. Не вижу принципиальной разницы. При современном уровне техники ночью им не поможет. Если только рассчитывали на эффект неожиданности, спустились с орбиты на трех корветах, не стали использовать ни челноки, ни десантные боты, которых, как потом выяснилось, у них просто не было. Но да. Эти бронированные скорлупки в корвет не запихнешь. Из всех трех космических кораблей вывали 75 вооруженных, закованных в штурмовые скафандры, пиратов. Что-то они себя там не так надумали. Только на моей ферме клан из трёх сотен человек, и половина из них вполне способна держать в руках оружие. Даже мой гражданский револьвер был способен пробить бронированный скафандр. А уж про специальное военное снаряжение я и не говорю. Возможно, в поселках с заключенными ими вовсе никакого сопротивления не оказывали. Немногочисленная охрана наемников – слабые бойцы. Мертвецу деньги не нужны. Задача этих наемников – не позволять заключенным разбежаться и не устроить бунт, а вот охранять их от внешнего вторжения никто не подписывался. В отношении нас такой подход был неправильным. Сопротивляться будем рьяно, жестко и до последнего патрона. По докладам из клана Дворфов и Северной Банки, там тоже высадились по три корвета. У нас тут на планете корпоративный грузовой челнок летал, так и тот был больше размером, чем эти пиратские посудины. Совсем аварские пираты нас не уважают. Первым же делом со своей огневой точки выбил двух командиров. Усиленный патрон просто снес головы уродам. А нечего было громко орать и раздавать приказы. Два довольно больших отряда человек двадцать ринулись в мою сторону. Да вы, ребята, совсем убогие. «Неужели вы думали, что я вот так вот буду сидеть сложа руки?» Тропа заминирована. Смело сделав еще два выстрела, тоже в особо выделяющихся командными жестами, стал менять позицию, выгадывая, когда оба отряда дойдут до управляемого минного поля. Из тех, кто не взлетел на воздух, покалеченными остались всего трое или четверо. Эти уже не бойцы. Основная масса нападавших продолжала напирать, охватывая нашу оборону с флангов. Сажусь на мотоцикл и объезжаю место высадки с другой стороны холмов. Тут меня засечь без поддержки спутника не получится. А видя, как организован пиратский рейд, а спутники поддержки или хотя бы о наблюдательном дроне они не позаботились, дилетанты. Ну да, они шли на захват мирного населения. Кто же мог знать, что встретит такое умелое и хорошо вооруженное сопротивление? Обогнув холмы, занял очередную позицию. Здесь я гуманным не буду. Стал отстреливать пилотов-яндроидов, охраняющих космические корабли. Хочу такой в качестве трофея. Космического корабля в личном пользовании у меня еще не было. Выбив дроидов и всю роботизированную технику, в наглую поперся кораблям, добил раненых, заминировал подходы, теперь уже к пиратским лоханкам на случай их отступления. Сами корабли не лез. Мало ли какая там система безопасности. Тем временем у охранного периметра... На заранее подготовленных позициях уже шел бой. Аграфы ударили энергетическим и кинетическим оружием крупного калибра. Уйдя с линии огня, ударил гранатометом в спины по притаившимся тылам. По навесной траектории как раз накрывал левый фланг, окопавшийся за чехлой бронетехникой аварцев. От корветов работорговцев отрезал мобильный отряд. Пиратов зажали на пустынном месте и стали долбить с двух сторон. Дворфы со своими пиратами уже разделались не очень-то церемонись. Ближе к утру, пока я бегал по заготовленным огневым точкам, а порой просто импровизировал, отстреливая новоявленных командиров, часть пиратов, лишённых лидеров, всё же решились на прорыв. Их осталось человек пятнадцать, но самых осторожных. Прорывались, закидывая путь впереди гранатами и минами. Я не стал рисковать и также ушёл с линии огня. Всё это время мой нароком был в режиме видеозаписи. Все эти материалы чуть позже пойдут в общий отчёт по действиям сил самообороны. Я поначалу честно старался ранить пиратов, не убивать. Но потом заметил, что своих подранков в Бармалеи просто бросают или добивают, не тратя на них ни силы, ни медикаменты. Пришлось валить наглухо. Тут я в выборе типа боеприпаса уже не стеснялся. Заряжал в магазин только бронебойные. К утру на меня вышли трое самых рьяных, сбешенные как черти. Ох, и долго же я их донимал. Довольно крупные ребята в пехотной броне, а не в космических скафандрах. Подпустил ближе, сделал вид, что спасаясь, бегством. Заманил в прибрежный кустарники и, найдя удобную позицию, где сам оказался на возвышенности, дал по ним очередь из револьверов. Разрядил оба барабана. Судя по визгу и мату, в кого-то серьезно попал. В меня полетела длинная очередь из кинетической винтовки. Стреляли навскидку, не целясь. Но мне, тем не менее, все же досталось. В запале ответил двумя обычными осколочными гранатами. Враги притихли. Я перезарядил пистолеты и пошел добивать придурков, соблюдая все меры предосторожности. Сами не сдохнут, а подранков оставлять за спиной не стоило. Не мой стиль. Самое главное средство эвакуации – корветы были захвачены членами клана с помощью электромагнитных пушек, которые на время выводили из строя управляющие системы корабля. Зато короткое время, что корабль был оглушен, можно было легко проникнуть в рубку и извлечь управляющий эскин. После чего космический корабль превращался в бесполезную груду металла. Этим уже занимались штурмовая группа Аграфов в тяжелой броне. Судя по переговорам в эфире, дольше всех захватчиками возились северные северной банки. Только к полудню им удалось нейтрализовать большую часть нападавших. Кого-то взяли в плен, иных просто затравили, как на охоте, не позволяя им приблизиться к спасительным кораблям. В целом, ночка выдалась жаркой, но мы победили без всяких оговорок. От нас просто не ожидали такого серьезного сопротивления. «Ну да, мы же простые фермеры. Что мы можем противопоставить опытным пиратам?» После того, как небольшими отрядами проверили все точки сопротивления, обезоружили раненых, стащили в одну кучу убитых, стали подводить итоги ночного боя. Алагир был собран и сдержан. Просматривал записи радаров, опасаясь того, что кто-то из врагов мог затаиться. Проверял все посты. раздавал указания своим подчиненным чтобы не теряли бдительности еще через полчаса подкатили пять легких баги от клана дворфов сарт позвал их чтобы они зафиксировали все на нейросеть и помогли разобраться со скинами корветов тут и другой техники вроде легких бронетранспортеров было полно Среди дворфов имелся высокоранговый специалист по взлому со своей аппаратурой трофеи пусть и не очень ценные но надо подбирать Корветы и боевая техника старые и потрепанные все равно стоят денег. Так что пусть работает спец. Все пойдет в общее дело. Собрались у кланового дома в нашем поселке. Алла назначал посты боевым группам. Сард работал со снаряжением и своевременно обеспечил личный состав всем необходимым. С орбиты планеты пришло предупреждение, что еще остался ударный крейсер пиратов, который сейчас активно загоняли в угол. но вероятность ответного удара по самой планете не исключали. Меня упорно не желали напрягать больше того, что я уже сделал. Сарт, его жена Гарта и племенница Айра, готовили возвращение беженцев, которых вывели под нашу защиту, опасаясь, что на Северную Банку будет самое массивное наступление. Я стоял рядом и только прислушивался к тому, как умело аграфы распределяют задачи. Уж в чем в чем, а в дисциплине им отказать было нельзя. Чувствую, что прилетевшие мне в грудь четыре пули оставит неслабый синякий шрам. Очень дискомфортное было ощущение, когда двигал левой рукой. Пули, пробив бронежилет, застряв в мышцах, задевали грудину и ребра. Достав нож, стал выковыривать мешающие железяки, откинув бок одну из пластин бронежилета. Ковырял минут десять. Вытащил две пули и сложил в пустую пластиковую коробку от патронов. Расковыренные дырки обработал нектаром самоубийцы. бутылка которого ходила по толпе, передаваемая из рук в руки, как боевое знамя, заткнул стерильными салфетками. Третью полю уже нащупал кончиком ножа и тоже попытался вытащить, но та зараза села глубже остальных и не поддавалась, никак не мог подцепить. «Не смогла не удержаться, чтобы это не отснять под протокол», заявила Элис, подходя ко мне ближе, доставая автоматическую аптечку. «Ник, ты реально маньяк!» Возбуждённый и громкий голос Элис услышали Гарта и Алагир. Они вдвоем подошли ближе, пробираясь сквозь толпу. Я, наконец, нащупал третью пулю и зацепил кончик, который можно было вытянуть пальцами. Поддев ногтем, потянул и извлек из грудной мышцы с противным чмоканем, которое в наступившей тишине послышалось особенно отчетливо. Излечённую пулю в виде короткой иглы я бросил к первому дуум в коробку, взял со стола бутылку и плеснул на открытую рану спиртное. Тут же затыкая очередной салфеткой. Элис так и продолжала завороженно смотреть, и похоже, что все еще снимала на нейросети этот спектакль одного актера. Ну а что? Кричать на весь лагерь, что я ранен, караул, помогите срочно врача, я умираю? И хуже бывало. Первый раз, что ли? Тем более, что пиратский калибр кинетических винтовок довольно мелкий, всего миллиметра четыре. У него, наверное, шоковое состояние, предположил Аллагер, с удивлением, глядя на мою невозмутимую рожу. «Вот еще, хмыкнул я, извлекая последнюю, четвертую пулю и бросая ее в коробку. «Я только во вкус вошел, Как эти бармалеи нехорошие уже закончились!» Было похоже на то, что шоковое состояние наступило у Гарты и алагера И только Элис наконец-то отмерла. И все же, подойдя ближе, прилепила мне на плечо аптечку, что-то в ней настроив. Аптечка штатно отщелкала положенные инъекции и тут же отвалилась обратно ей в руки. Я только поднял со стола коробочку и потряс возле уха, слушая шуршание пуль в гулком контейнере. «Переплавлю. Сделаю себе амулет от злых духов». Элис в ответ на это только фыркнула, схватила со стола бутылку, хлебнула из горла и пошла в сторону, бросив напоследок «Дикарь!». На лице Алагира волнами сменялись одна за другой самые нетипичные для всегда невозмутимого Аграфа эмоции. Гарта была просто бледная и встревоженная. Лишь когда я достал специальный пластырь, чтобы заклеить дырки, она встряхнула головой и тут же, перехватив пластинки заживляющим гелем, стала сама лепить мне на грудь. А лагерь ничего не сказал и просто ушел, видя, что здесь все под контролем и в надежных руках супруги Сарда. Заклеив все раны, она тоже ушла, не проронив ни слова. Я же уселся за столик беседки и разложил большой отрез тряпки, шомпол и щеточку, чтобы почистить оружие. Поработать ему сегодня пришлось немного, но порядок должен быть. Правду сказать, после местных боеприпасов в стволах нагар почти не накапливался. Но сам процесс чистки оружия всегда успокаивал мне нервы. К сожалению, среди аграфов было четверо раненых, один серьезно. Так что его сейчас поместили в медицинскую капсулу. У клана дворфов раненых не было вовсе, а вот в Северной банке не обошлось без жертв. Погибли семеро искателей и четыре бойца из корпорации, с присланного на подмогу городу наемного отряда. Там, в городе, пиратов зачем-то старались взять живыми. Не иначе, как для показательного суда или шумихи в прессе. Не знаю, чей это был приказ. Никогда не поверю, что Клик мог такое приказать своим людям. Бывший полковник такими глупостями не страдал. Возможно, что новый шеф полиции пытался выслужиться. Впрочем, сейчас это уже не важно. Уже ближе к ночи на приеме космической связи пришло сообщение, что в систему вошла эскарда имперского флота, которая тут же начала прочесывать все прилегающие к планете пространства, постепенно расширяя сферу и беря под контроль ключевые точки пространства. Военные высылали патрули истребителей, которые в режиме поиска и разведки стали летать над всей планетой, тщательно проверяя все территории вблизи населенных пунктов. Гиперсвязь, как и возможность гиперпрыжков, Было заблокировано до завершения патрулирования. Сейчас в систему можно было попасть, а вот сбежать отсюда до снятия блокаты не получится. Уровень потенциальной угрозы был снижен до тревожного, желтого уровня, так что сразу после этого в поселок прибыл представитель администрации и сотрудник офиса шерифа, чтобы проследить, что все военное снаряжение ополченцы уложили в хранилище, сдали списки оставшихся боекомплектов и опломбировали. Также пломбы и блокираторы устанавливались на трофейное оружие и оборудование. Что-то сделать со своими трофеями мы сможем только после официального разбирательства по инциденту. Тут все законно. И комиссии, и судебное заседание. Так что эта кутерьма затянется надолго. В дело вступали серьезные юридические взыскания и даже доходило до большой политики. Вот для чего нужны были пленные. Нас все это особо не касалось». Любой проверяющий, как только узнавал, что в поселке живут аграфы, а соседями у них дворфы, тут же подписывали документы и, не задавая лишних вопросов, просто убирались по свояси. Даже спецслужбы с представителями старших раз связываться не хотели. И если не трогали их, то заодно и меня в упор не видели. Хорошо быть под опекой империи. До моего совершеннолетия именно империя несет ответственность за все мои чудачества в рамках закона. Нет, если я реально накосячу, встану на криминальный путь, окажусь замешан в незаконных сделках, ответить придется самому. А так, пока я в правовом поле, ко мне не было, да и не могло быть никаких претензий.